Глава двадцать третья «Во всем королевстве сейчас будет очень неспокойно», — заговорил Николас, когда женщины оставили нас одних, как бы и до наших краев не докатилось. Я пожал плечами, разгрызая пирожок с вишней. Беспорядки, следующие за мистическим вымиранием правящей династии, само собой разумеющиеся последствия. Целый рот исчез с доски. И теперь другие кланы будут прилагать все возможные усилия, чтобы сесть на все еще теплый после задницы Рудольфа трон. — Что скажешь, Кир? — обернулся ко мне капитан-стаража. Страши, Что слишком самонадеянным было устраивать бунт в Крелленде, — негромко заметил я. Теперь, когда культ убедился собственной возможности ввергать в хаос целые страны, ему ничего не стоит провернуть подобное не только в Меридии и Крелленде. «Ты думаешь...» — он покрутил пальцем в воздухе. Господин Фолкс с укором усмехнулся я в ответ. «Рудольф прикормил культ Хибы в своей стране, и это не домыслы, а факт. А как только у этих сумасшедших хватило сил, они сперва разыграли мятеж в Крелланде, а потом устранили короля Меридии единственного, кто на самом деле мог их остановить или хотя бы помешать». На несколько секунд установилась тишина. Капитан размышлял о своем, я не отвлекался от десерта. Меня совершенно не мучила совесть, по большому счету Меридия получила то же, что сама подстроила Креланду, Но меня ни то, ни другое событие не касалось. Я не зря говорил, что воздействовать на меня не получится, мне слишком плевать на Эдалон, чтобы переживать о его играющих в интриги аристократах. Осмелели, значит, хмыкнул наконец Фолкс, глядя в окно. Это только начало, Николас, заверил я, шумно отхлебывая чай из чашки. Пока в Меридии будет идти борьба за корону, окрепший кут спокойно покинет страну. Не удивлюсь, если в ходе междуусобицы сгорят все доказательства, что хиба вообще тут был. Их глава, кем бы он ни был, далеко не дурак, и неоднократно это доказывал так что можно утверждать, что и в этот раз ему все сойдет с рук. Фолкс кивнул принимаемую точку зрения. — И они останутся безнаказанными за то, что сделали. Это ведь не просто чья-то смерть, это же король! Сколько людей пострадает ни за что! А ради чего? Он тяжело вздохнул, сжимая кулаки. А я спокойно доедал свой пирожок. Да, пострадают невиновные... Однако больших жертв не будет. В Меридии нет безумного Равена, выжигающего земли вместе с простолюдинами и посевами. А свои аристократы будущих подданных трогать не станут. Иначе править будет неким. — А что орден, — говорит, — резко обернувшись ко мне, спросил капитан. — Да они там сами не знают, что делать, — пренебрежительно отмахнулся я. — Сам же знаешь, после раскола там почти никого не осталось. Аркевин больше заботит собственное выживание, чем разборки с культом. — И как же все это не вовремя, — покачал головой он. — А когда беды были к месту, — философски ответил я. — Меня вот другое беспокоит. Если Меридия осталась без короля, не решит ли Риксланд напасть? Армия вся сейчас размазана по границе с Крыландом. Уйдет ни не одна неделя, прежде чем рода смогут дать отпор. Ситуация поменялась, это точно, кивнул Николас. Но у меня есть четкие инструкции на такой случай. Вот как вскинул бровь я. Расскажешь? Тот бросил взгляд в сторону двери, за которой скрылись наши женщины, выждав пару секунд, заговорил Запереть город, собрать ополчение, и отходить с ним к столице. На время войны я становлюсь единственным офицером, имеющим право отдавать приказы. А теперь представь, что начнется, когда об этом узнают. Я пожал плечами. Но бургомистры и так должны это знать. Не дураки же они. — Их власть только в Фолбурге, Кир, — покачал головой тот. Как только враг перейдет границу, бургомистры превращаются в обычных граждан. Полагаю, мне не нужно объяснять, какой хаос тут начнется, когда люди поймут, что нужно оставить дома. Я примерно представляю. Несказанным осталось, что в тот же момент, как будет объявлена эвакуация, самых богатых горожан просто насадят брюхом на нож, потому что они все это время наживались на простых людях, спали в мягких постелях и ели с золотой посуды. Конечно, это утрировано, но беспорядки послужат катализатором перераспределения ценностей среди населения. И стража ничего не сможет сделать, вернее, она-то как раз окажется в первых рядах. Ведь у них есть и броня, и оружие. А ведь я еще не снабдил ребят Фолкса амулетами на все случаи жизни. То есть стража из правоохранительных органов в одночасье превратится в вооруженную толпу, диктующую свои порядки. До ближайшего аристократа не так уж и далеко. Вот только что он сможет сделать, если ему самому нужно запираться на своей земле и готовиться к бою? королевский домен не имеет других дворян над собой и теперь после смерти рудольфа с его семейством остался ничим то есть без защиты зато его можно общипать неудивительно что имеется приказ бежать под столицу там хотя бы гвардия есть но пока народ туда дойдет его либо разграбят так как никто скарб оставлять врагу не станет либо вообще поработят вступиться то за них некому А война все спишет. — Да, как-то не слишком хорошо получается, — вздохнул я. Николас кивнул и, встав со своего кресла, прошелся по комнате, остановившись возле стены, капитан отодвинул висящую на ней картину и, пощелкав замком, вытащил из сейфа бутылку с двумя стаканами. «Будешь — Будешь? — обернувшись ко мне с посудой, — спросил он. — Буду, — кивнул я в ответ, прекрасно понимая, к чему все ведет. Свинтив пробку, Фолкс разлил бокалы крепкого пойла, по запаху напоминавшего коньяк, и один из них поставил передо мной. Себе он наполнил стакан до краев и тут же, не откладывая в долгий ящик, залпом выпил его до дна. Покрасневшее лицо капитана застыло, он выпучил глаза и замер, чтобы через пару секунд протяжно выдохнуть и налить себе заново. «Я же чуть пригубил...» Мне напиваться не хотелось, только компанию поддержать. И без того ясно, что Фолкс сейчас станет просить о помощи, взывая к состраданию будущих жертв аристократического произвола. А в таких переговорах нельзя терять голову. Я-то прекрасно знаю, что капитана даже целой бутылкой с ног не свалить. И в том, что он попытается вытянуть из меня обещание помощи, не сомневаюсь. «Дия!» Помочь не сможет нам, — зашел с другой стороны капитан. Чем тряхнул головой я, изображая непонимание? — Брось, Кир, — отмахнулся Николас. — Весь город знает, что твоя жена баронесса. Так, может да. быть, как-то можно через нее попросить защиты у ее родни, — уточнил он. Мне оставалось лишь головой покачать. — Там такая родня, господин капитан, что ты первым пожалеешь, что к ним обратился. Они, конечно, пришлют своих людей только совсем не для того, чтобы прикрывать граждан Фокбурга, а для того, чтобы согнать их в стойло, имущество отобрать, а саму Дию прирезать, чтобы не делиться с ней. — Да, — вздохнул он, — но я нисколько не поверил в демонстрируемые Фоксом эмоции. — А твой дядя, он ведь тоже аристократ. Мой дядя торгует артефактами на сторону, втайне от остальных членов своего рода покачалой головой. Одно дело — набивать свой карман, другое — влезать в клановые разборки. Ради не понять кого. Да ты и сам прекрасно знаешь, что любой род, оказавший вам протекцию, получит множество проблем от других, желающих разжиться людьми и деньгами за бесплатно. — Но что-то же делать нужно, Кир! Чуть повысив голос, Николас тут же бросил взгляд на дверь. И продолжил уже тише. — А почему ты говоришь вам, Кир? Ты разве не окажешься в числе тех, кого захотят пограбить еще здесь, в Фолбурге? Я улыбнулся и, поставив свой стакан на столешницу, поднялся на ноги. — В отличие от господ бургомистров и глав гильдии, меня еще нужно будет взять, Николас. Сразу тебе поясню, любой желающий нагреть на мне руки... Без них и останется. Так что можешь своим подчиненным так и сказать. Все, кто сунутся в лавку Релла, сдохнут в муках. — Кир, — преувеличенно возмутился тот. — Не играй в невинность, Николас, — покачал головой я. — В случае опасности у тебя под рукой будет маленькая армия, вооруженная не хуже иной благородной дружины. И ты сейчас ищешь способ не горожанам помочь а успеть выжить из них побольше, прежде чем самому отходить к столице. Без каравана беженцев у тебя даже будет шанс туда добраться, а если нет, всегда можно встать всей компанией на чужой земле и прикинуться наемниками, или я не прав. Лицо капитана утратило все эмоции, превратившись в холодную безразличную маску. Я видел, когда он становится таким перед лицом врага или тех, кого таковым считал. С этим же лицом Фолкс вел своих стражников на бой с кабаном, с ним же допрашивал преступников. — А я считал тебя другом, господин Рал, покачал он головой. — Брось, Николас, у меня нет друзей, только клиенты и враги, — хмыкнул я в ответ. — И пока что ты со своими людьми числился в первой категории, и я не советую переходить во вторую, мне будет очень жаль. Если твоя супруга раньше времени станет вдовой, но, можешь мне поверить, убью тебя без колебаний. Я скрестил руки на груди, глядя в лицо капитана стражи. Фолкс тоже не сводил с меня взгляда. Но если он думал, что меня таким можно запугать, то жестоко ошибся. Видал и людей похлеще, чем просто здоровые бугаи. Николас — хороший парень, ответственный и строгий. А что сейчас не с тем поделился планами, ну, бывает. Сам по себе он бы даже не догадался до такого. Кто-то капитану напел, чтобы тот захотел половить рыбку в мутной воде. И, кажется, я даже знаю, кто именно этот план придумал. — И что ты станешь делать сам? — наконец спросил капитан, шумно выдохнув через нос. — Полагаю, начну с того, что временно закрою лавку для посещения, — равнодушно пожал причем я, — а потом, возможно, покину город. Фолкс кивнул, все еще не сводя с меня взгляда. — Если что-то случится, я дам тебе знать, Кир. Может быть, ты так и не считаешь, но я вижу тебя своим другом. А друзей бросать, последнее дело мне потом перед Райгом не отмыться. Улыбнувшись, как ни в чем не бывало, я протянул ему руку. — В таком случае мы, пожалуй, пойдем. — Спасибо за ужин, Николас. Он кивнул. Я направился к выходу, прекрасно зная, что Дия сейчас уже в гостиной вместе с хозяйкой. Брачный браслет все еще оставался на ней. При моем появлении обе женщины поднялись с мягкого дивана, на котором сидели молча, глядя в разные стороны. — Похоже, не только капитан занимался моей вербовкой, но и глава семейства пыталась залезть в наш карман через Дию. — Дорогая, нам пора, бросив взгляд на хозяйку, я протянул руку супруге. — Госпожа Фолкс, спасибо за ужин, все было прекрасно, как и всегда. Тани сразу ответила, сперва бросила взгляд в сторону двери в зал. Николас как раз показался в проеме с печальным лицом. — Вам спасибо, господин рэлл что согласились прийти, — изобразив улыбку, отозвалась она. — Будем рады видеть у нас в гостях снова. Кивнув, я помог молчащей Дии накинуть плащ, и мы вместе покинули дом капитана городской стражи. До своей лавки добирались в полном молчании. Я видел, что Гримин не терпится что-то сказать, но она прекрасно понимала, что такие вещи не обсуждают на улице. Лишь когда мы оказались дома и поднялись на второй этаж, девушка решилась начать разговор. — Николас тоже предлагал тебе поучаствовать в беспорядках? — взяв быка за рога, уточнила она. — Да, но, как я понимаю... Инициатор здесь как раз его жена. — О, да. Эделин, та еще стерва, — фыркнула она. — И своего не упустит. Ты видел, как она разыграла нашу дружбу? К ней теперь все относятся, будто не я, Бороднеса, а Эделин. Дия ходила из угла в угол, цокая каблуками по деревянному полу. Прекрасно зная свою напарницу, я понимал, что эта ситуация ее раздражает, и если бы не необходимость играть в вежливость... Гримен разорвала бы супругу Фолкса на клочки. Что сказал Николас, резко остановившись посреди комнаты, спросила Дия. — Когда армия Риксланда начнет вторжение, подчиненные Фолкса начнут грабить зажиточных горожан, а потом покинут город, направляясь к столице. Предлагал мне принять непосредственно участие и долю в обмен на артефакты. — Вот же твари! — сжав кулачки, зашипела полукровка. Ее глаза вспыхнули алым огнем. — А еще меня считают чудовищем. Я заключил девушку в объятии и погладил по спине. — Никто не считает тебя такой, — прошептал я, когда ее руки обняли меня в ответ. — Не стоит придавать этому такое значение. Фолксы всего лишь люди, дорогая, ни больше и не меньше. Она кивнула, прижимаясь ко мне плотнее. — Ты же не стал соглашаться, Кирелл? — спросила она совсем тихо. Умом-то я понимаю, что это отличный выход из ситуации. Одну смерть мы уже подстроили. Я в ответ лишь посмеялся. — Нет, Диа, в этот раз мы не будем никуда бегать. Пусть только попробуют сунуться в нашу лавку. Здесь их будет ждать армия голодных демонов, которая с радостью попирует на костях слишком резвых грабителей. Гримин вновь вздохнула. — Может быть, и мне тогда кого-нибудь сожрать? Я хмыкнул, но ничего не ответил, прекрасно понимая, что сейчас это сказано не всерьез, а лишь для выплеска эмоций. Мы постояли так еще несколько минут, пока, наконец, она не успокоилась окончательно. А стоило мне выпустить дию из рук, как я услышал в голове знакомый голос. — Привет, Кирелл! Смотрю, у вас тут заварушка намечается. Ты ведь не забудешь своего доброго друга и позовешь меня, когда... Начнется веселье. Фамильное поместье фон Дэй. Дверь в графский кабинет была распахнута, и мужчина спокойно вошел внутрь, не забыв прикрыть за собой. Хозяйка сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и листала грозбух муре брови. Какие новости? не отрываясь от исписанных мелким почерком листов, спросила она. Мужчина поклонился, но этот жест остался без внимания, и подчиненный начал рассказ. — Часть артефактов, караван с которыми потерял орден, всплыли в столице. — Назнаватели до сих пор не знают об этом, — сообщил он. — Наши люди говорят, что разбойники пока не спешат продавать их на сторону, планируя устроить аукцион для разбирающихся. — Хорошо. Громко захлопнув бухгалтерскую книгу, кивнула Соломея. «Что слышно в Меридии?» «Джан сообщил, что встреча с господином Реллом состоялась, и тот настроен благожелательно», — отчитался мужчина. «Что-то нужно передать ваше сиятельство. Джан еще задержится в тех краях, но Риксланд вот-вот начнет вторжение. Мы можем потерять связь на долгое время». Соломя задумчиво покачала головой. Прядь черных волос выбилась из косы и упала на лицо. Женщина сдула ее в сторону и, хлопнув ладонями по подлокотникам, села в кресло прямо. — Все, что нужно, мы уже сказали. Пусть Джан не задерживается в и скоро все вспыхнет. И я не хочу, чтобы мои люди становились топливом. Подчиненный поклонился. — Как пожелаете, ваше сиятельство? — Что-то слышно из чернотопья? — перевела тему графиня. — К Марку Вайсерману едет посольство от Блэклендов, ваше сиятельство. Пока мне неизвестно, с какой целью, однако молодой барон спешно чистит земли от возможных разбойников. — Хорошо, значит, нам будет легче. Пошли в их человека. Я хочу, чтобы Аркейн знал, Соломея фон Ней желает торговать с орденом. Если Аркейн пойдет навстречу, я разрешу заново открыть их анклав на своих землях. Кстати, трупы убрали, как вы и приказали, ваше сиятельство, снова поклонился тот. Вот и хорошо, что-нибудь еще мне расскажешь? Ваше сиятельство, в одном из ваших баронств появились проповедники Райга, но очень уж странные. Соломеев скинул бровь. Странные? Они пытаются заставить крестьян наказывать грешников. Пока что стража выгоняла их за ворота, но, полагаю, это только вопрос времени, когда эти братья возьмут дело в свои руки. Графиня кивнула и, поднявшись на ноги, тряхнула кистями. Ее правый глаз вспыхнул зеленым огнем. — А давай-ка съездим и побеседуем с ними, а то как бы народ не забыл, что и графиня — талантливый, сильный некромант. Посмотрим, как эти братья запоют, когда их самих поволокут на костер».